Глава 9. Чувствую себя не столько оскорблённой и униженной, сколько разочарованной и обманутой. В свои покои я зашла очень задумчивой. Также задумчивой села на кровать и небрежно бросила рядом листок с пером. Я не очень много ожидала от Эдмонто. После того, как решила, что мы друг другу совсем не пара, ну уж точно не этого. Или этого? Что-то я запуталась. А может, я всё-таки схожу с ума и теперь даже не понимаю, чего хочу и чего ожидать от окружающих. Вряд ли кем-то из местных учёных проведены исследования в сфере влияния призрачного состояния на разум. Так что предположение не лишено смысла. Вот в исторических романах очень часто пишут о безумных призраках. Эдмон тоже поначалу был классически безумным. Сейчас, конечно, очень удачно косит подвменяемого, но в том-то и дело, что наверняка лишь косит. И я. Неужели и я начинаю сходить с ума? Вот чего не хотелось бы. У кого бы спросить? «Эй!» — тихо позвал меня кто-то, находящийся в районе потолочного светильника. «Эй, Катерина! Пссс!» «Кто здесь?» Первым делом я бросила торопливый взгляд на стол, где из-под простынки одинок выпирал змеевик. Но там всё находилось на своих местах, и я начала шарить взглядом по комнате. "Я здесь", прозвучало снова тихо, затем сверху прямо на листок плавно опустилась снежинка и чínно представилась: "Лизабель". Мне это ни о чём не сказала, и я скептично приподняла брови. предлагая продолжить. «Я одна из рода», — терпеливо пояснила Снежинка. «А вот это уже интереснее, но все равно ничего не понятно». «А почему такая маленькая?» «Потому что дух и одна из рода», — уже с раздражением повторила незваная гостья. «Я одна из мертвых женщин рода Аверьер». После смерти наши тела помещают в родовый склеп, а наши магические силы впитывают в себя замок и таким образом хранят живых. Нам же остаётся лишь дух в виде сияющей частицы, которую ты сейчас и видишь. Вот так перспективы. Совершенно неприглядные, я вам скажу. Ладно, ещё у меня тело есть. Пока. А у них даже его нет. А остальные где? Занимаются другими делами, почему-то немного нервно ответила одна из рода. Я что, пришла-то? У нас тут возникли некоторые разногласия. Некоторым из нас кажется, что род принял неверное решение, и тебя зря сделали невестой. Согласна. Я даже подскочила от переизбытка эмоций. Моё мнение кого-нибудь интересует? Очень. — воодушевилась Лизабель. — То есть ты совершенно не любишь Эдмунда? И столько радости было в ее вопросе, что я мигом насторожилась. Голос интуиции я прислушивалась редко, но сейчас сделала исключение. Ох, неспроста она именно сейчас ко мне прилетела. Не собираясь торопиться с признаниями, я степенно села и чинно кивнула. — Верно, не люблю. Но мне импонирует Константин. Этот самовлюблённый мальчишка с нескрываемым презрением удивилась гостья. И что ты в нём нашла? Ну, я театрально закусила губу и мечтательно уставилась в потолок. Харизму, например, властность. Он так забавно рычит, когда злится. Невероятный темперамент. Эдмунд рычит громче. Обиженно воскликнула Лизабель. И харизматичности в нём не в пример больше. «То есть всё-таки рекомендуете присмотреться к нему?» Провокационно ухмыльнулась я. «Нет, даже не думай!» И резко осеклась, словно сказала лишнее. Помолчала, но затем явно не выдержала и высокомерно заявила. «Я считаю, ты ему не пара. Никому из Аверьеров не пара. простолюдинка и выскочка, ханка без какого-либо знания манер. А вы, значит, в манерах спец, тихо проговорила я, мысленно прикидывая, как же поскорее выведить у странной гостьи истинную причину беседы. А то ведь мне ещё сочинение писать. Между прочим, да, вспылила Елизавета. уж я-то точно никогда бы не позволила себе щеголять перед будущим супругом в полупрозрачных рубахах и халатах, всю ночь пить с другим, а на утро заявлять немыслимое, что он вообще в тебе нашёл. Ба. Да это ревность в чистом виде. Стоп. Мадам из рода. Часом не жена ли почившая? А что? Имя, в принципе, подходит, если не путаю Его бывшую как раз звали Лизой. Не собираясь говорить о своих догадках вслух, я лишь иронично фыркнула и нахально предположила: "Может, свой идеал?" "Ты? Идеал?" Снежинку явно перекосило от возмущения. "Да таких идеальных в иные миры высылать надо, без права на реинкарнацию. У Эдмонта явно испортился вкус." Раз он вообще посмотрел в твою сторону. Да если бы я была старше рода, я бы никогда не допустила подобного. А сейчас, расхлёбовый, следи за вами. Ты говори, говори. Снежинка ещё немного повозмущалась, а затем грубо обратилась ко мне. У меня к тебе деловое предложение. Продолжаю я, вся внимание. Ты прекращаешь доводить Эдмунда, не даёшь ему пустых надежд на ваше совместное будущее, а я помогаю тебе избежать брака и коры рода. Каким образом? Я ни на грош не верила в Элизабелль, которая явно преследовала какие-то свои цели, но узнать было интересно. Я одна из рода, высокомерно выдала снежинка. И могу воспользоваться частью его силы, чтобы снять с тебя метку и отправить в твой мир. Где я благополучно уйду на перерождение? расхоталась я в ответ на подобное щедрое предложение и категорично заявила: "Нет, благодарствую. Мне нравится жить, пускай даже и призраком. А замуж? Ну, подумаешь, замуж. Все туда ходят. Я там, кстати, не была, так что, пожалуй, и тоже схожу. На этом всё или будут ещё деловые предложения?" Ты не знаешь, от чего отказываешься, разъярилась снежинка. Соглашайся сейчас же, или пожалеешь. Уже жалею, что потратила на тебя бесценное время, отмеренное на написание сочинения, максимально холодно отчеканила я, поняв, что конструктивного диалога более не предвидится. И всё, что мне хотели предложить, уже озвучено. Прошу более не отвлекать, или мне пожаловаться роду? "Мирзавка!" гневно прошептала Элизабел, яростно сверкнула и пропала. А у меня появилось ещё несколько вопросов к аверьерам. Но это потом. Как выдохну в подходящий момент. А сейчас мне необходимо вернуться к текущим делам. То есть написанию сочинения на тему "Мой идеальный мужчина". Каким вообще может быть идеал? Я вновь взяла в руки листок с пером, но прежде чем они соприкоснулись, хорошенько подумала. Сольгать не получится. Да и в принципе незачем. Я не собираюсь писать фантастический рассказ о том, что мужчина обязан быть мужчиной с большой буквы. Главное, чтобы был суровым, но добрым, властным, но ласковым, решительным, но не единогласно. В общем, не с лентяем, не кретином и не извращенцем. Так и напишу. Хихикнув, я торопливо застрочила, не выбирая выражений. Времени оставалось не так много, но всё равно к назначенному часу, когда перо предупреждающе замерцало, прежде чем пропасть, я успела высказать все свои предпочтения. От души. Естественно, без имён, без описаний внешности и телосложения, материального положения и прочего. Смысл. Если это действительно мужчина, а не его жалкое подобие, то неважно, как его зовут, какого цвета его глаза и волосы, намного важнее его внутренний стержень, моральные принципы, воспитания и отношения. А вот с этим у Авериеров проблемы. И немалые. Причем у всех троих. Не спорю, Эдмунд на фоне 18-го лорда почти идеал. Но в том-то и дело, что почти. Я, правда, тоже далеко не идеальна. И это факт. Так. снова не о том. Я задумчиво проследила, как пропало перо, тем самым давая понять, что время вышло. Затем аккуратно взяла лист с сочинением, поправила перед зеркалом волосы, распахнула дверь, чтобы отнести задание лордам, и немного испуганно отшатнулась назад. За дверью стоял задумчивый Эдмунд. «Ты меня напугал», — не стала я скрывать очевидного, «Ты что-то хотел?» «Да». Лордс с едва уловимой досадой поморщился. «Хотел извиниться. Ты права. Я не подумал о том, как это будет выглядеть». «Что именно?» «Моя настойчивость в соблюдении традиций и протокола». Эдмон говорил напряженно, при этом почему-то не сводя взгляда с листка в моих руках. «И поэтому я...» Ты? Подтолкнул я призрака, когда он замялся. Я зашёл попросить прощения. Вновь повторился Эдмунд и снова покосился на лист. Ты что-то написала? Написала. Мой взгляд тоже скользнул на сочинение, и губы тронула улыбка. Не самая милая и добрая, так как выражения я не выбирала. Как ты и хотел, я очень старалась. Не уверена, правда, что тебе понравится, тогда поступим проще. Из моих рук ловко выдернули листок и в одну секунду разорвали его на множество крохотных кусочков. "Что ты зачем?" потрясённо выдохнула я, когда лорд цинично подбросил самодельное конфетти в воздух. "Что ты наделал? Я для кого старалась?" Встретилась взглядом с лордом, в чьих глазах вновь мелькали угрожающие алые всполохи, хотя лицо оставалось холодное безучастно. Я сначала задохнулась от возмущения, а затем гневно наставила на самодуру палец и выпалила. «По какому праву ты уничтожил моего идеального мужчину?» «Эдмунд, отвечай! Я так старалась! Писала! Ты бездушный мертвый ящер! Зачем ты вообще всё это делаешь? И почему я? Я всхлипнула от обиды, опустилась на пол, чтобы хоть попытаться собрать крохотные кусочки воедино, но тщетно. Их подхватил взявшийся из ниоткуда невероятно сильный ветер, закружил в вихре и унёс прочь, оставив меня растерянной сидеть на полу. Я не бездушен. Зло отчеканил лорд и, схватив меня за плечо, рывком поднял наверх. Полыхнул дымом в лицо и зло прорычал вновь. «Я стараюсь вести себя должным образом, но ты не ценишь. За этот день я извинился уже дважды, но ты словно этого не слышишь. Может, я и не идеален в твоем понимании, но я таков, каков есть, и это неизменный факт». Неизменный страха во мне не было, как и почтения. Я насмешливо фыркнула и извечно уточнила. А каков ты, Эдмунд? Эгоистичный тёмный лорд, самовлюблённый самодур? Так я вижу. И скажу тебе, это не мой вариант. 2 часа назад я что-то слышала о цветах и подарках, ухаживании и терпении. Где они? Я вижу лишь наглецца, который противоречит сам себе. Ты сам-то осознаёшь, насколько непоследователен. Я не одна из ваших пищащих от восторга тёмных леди, которые достаточно лишь сказать: "Ты к ноге", и она уже там. Я другая, эт. Мой мир, мой характер и мои мечты не такие, как у вас. И пока ты это не поймёшь не только на словах, но и на деле, нам не о чём разговаривать. А теперь выключи дымоход и отпусти мою руку. Мою гневную речь выслушали с каменным, точнее, с чушуйчатым лицом. Медленно, очень медленно отпустили руку, сделали шаг назад, глухо прорычали что-то явно нецензурное и пропали в ярчайшей огненной вспышке. Да, кажется, довела. Но не я первая начала. Кстати, что теперь? Я прошла во второй тур или нет? Мне пора паковать свои призрачные чемоданы или я как самая удачливая остаюсь вне конкурса и традиций. Я задумчиво прикусила губу, поискала взглядом хоть один клочок сочинения, но каменный пол площадки был девственно чист, и на мой мысленный вопрос никто не ответил. Перевела взор на запястье, где темнела татуировка, и решила, что раз она на месте, то ничего не отменяется. Жаль Был бы забавно, если бы из-за глупой выходки Эдмунда меня исключили из списка участников. Хотя какая разница? Пусть лорд и дальше дурью маяется, раз пребывание в урне настолько разжижило его мозги, что он уже не отдаёт себя отчёта в действиях и желаниях, а мне есть чем заняться. А то вдруг и я тоже совсем скоро стану точно такой же с балмушной сумасбродкой. Нет, нет, сначала дело Губы вновь расплылись в предвкушающей ухмылке. Я скользнула обратно в покой, тщательно заперлась и подплыла к столу с наполовину собранным агрегатом. Где тут у нас нужная колбочка с горелкой? Вот они, мои родимые. А ну-ка, идите ко мне. Пора поработать. Уж не знаю, кого благодарить судьбу, удачу или везение. На следующие сутки меня никто не отвлекал. Никто не стучал, не звал, под дверями не караулил, когда я вылетала пару раз в лабораторию за недостающими ингредиентами и в целом не мешал эксперименту. Где-то вдали слышались звуки, оповещающие о том, что кто-то уезжает или скандалит, но меня они не волновали. У меня всё варилось, шкварчало, дымило, вступало в реакцию, выпадало в осадок, словом, Я продвигалась к конечной цели. Судя по зеленоватому отливу вместо жёлтого, что-то шло не так. Но я не собиралась останавливаться на половине пути. Подумаешь, зелёный. Ну станет он не цыплёнком, а жабой. Пф. Одинаково приятно мне. Хихикнув, я ойкнула, когда жидкость забурлила слишком яростно, и торопливо убавила огонь. Перегревать ни в коем случае нельзя, иначе всё испорчу. Время потихоньку приблизилось к полудню, а я никак не могла нарадоваться тому, что мертва. Мне не требуется времени на сон и просто отдых, и я могу экспериментировать без устали. Так. Кажется, достаточно. На всякий случай сверилась с брошюркой, удостоверилась, что всё правильно, и сняла колбу с огня. Теперь пусть остынет. И уже тогда отправлюсь на поиски своего экспериментального оппонента. Пока ждала, решила немного прибраться, так как за эти сутки я успела навести на столе полнейший беспорядок, что в нашем деле было не просто опасно, а реальной смерти подобно. Порошки сюда, реактивы туда. Вежливый стук в дверь, раздавшийся абсолютно неожиданно, насторожил. А просьба прозвучавшая до ужаса знакомым голосом пятнадцатого лорда, заставила мысленно ругнуться. «Катюша, это я, Эдмунд. Открой, пожалуйста». И вновь простыня прикрыла то, что я еще не успела убрать, а я недовольно подошла к двери. Изображать отсутствие глупо, как и игнорировать темного лорда. Он же все-таки лорд, пусть и сошедший с ума. открыла. Констатировала, что мои подозрения верны, и Эдмунд не один, а с цветами и презентом. На этот раз Лорд держал просто огромный букет роз, едва вмещающийся в руки, а на полу стоял кованный сундучок, украшенный золотом и драгоценными камнями. Я вздохнула, постаравшись сделать это незаметно, натянула на лицо улыбку и замерла. ожидая ответного хода. Я прошу прощения. Где-то я это уже слышала. Я бываю иногда весьма не сдержан, но это не из-за эгоизма или глупости. Просто я милостиво кивнул, предлагая не останавливаться и продолжать. Чем у тебя пахнет? Вдруг настороженно принюхался лорд И бессоримонно отодвинув меня в сторону букетом, а заодно и вручив цветы мне, торопливо вошёл в комнату. Катерина! А вот это уже зря. Не трогай, завопила я, как только поняла, что Эдмунд идёт прямо к Улбе, остывающей на подоконнике. Что это? С подозрением поинтересовался лорд, но остановился, так что я выдохнула. К презентации своего хобби готовлюсь. Не знаю, насколько невинно это прозвучало, но я старалась. Я ведь правильно понимаю, что продолжаю участвовать в отборе. И обойдя хмурва Эдмунда Бачком, встала между ним и окном. Да, но совсем не обязательно так утруждаться. Немного растерялся призрак, переключивший внимание на не слишком качественно прикрытый простынёй стол. Где ты это всё взяла? В лаборатории. Я с вызовом вздёрнула подбородок, обозначая твёрдость своей позиции. И пока не завершу задуманное, не отдам. И даже не думай, что на этот раз позволю тебе всё испортить. На это заявление лорд поморщился, а затем немного натянуто проговорил: Я понимаю. Ты воспитывалась в ином мире. и наши порядки тебе во многом не по нраву. Но смею просить об осторожности. Даже для призраков опасны некоторые реактивы и необдуманные эксперименты. Я верно понимаю, что ты не новичок в алхимии?» Я задумчиво кивнула, с подозрением глядя на лорда, но тот не злился. Скорее, был слегка обеспокоен. «И это запах иллюзорной мандрагоры». смешный с порошком из пира Василиска. Месно выкинула, но на приглась. Только вот цвет. Эдмунд чуть вытянул шею, чтобы увидеть колбу, и с осуждением констатировал: "Не жёлтый. Что это?" "Мой ответ твоему в днуку", честно призналась я. И кем ему суждено стать? Вдруг весело усмехнулся лорд, впервые за эти сутки вернувшись в доброе расположение духа, и вновь встав, душкой шалапаем Эда. Это мы узнаем очень скоро, ответил я тем же воодушевлённым тоном. Но раз на это всё, то не мог бы ты оставить меня одну? Я ещё не закончила. Я могу помочь, неожиданно предложил Эдмунд. Знаешь, Замок Дорок мне как память, и не хотелось бы стать свидетелем его преждевременного разрушения. Мило. Нет, правда, но не по плану. Не очень приятно услышать, что ты в меня не веришь, но я постараюсь не обижаться, проворковала я, настойчиво указывая Лорну на дверь. И тебе наверняка не понаслышке известно, что некоторые эксперименты требуют индивидуального подхода, так что Катюша. Эдмунд недоверчиво приподнял брови. Эдмунд ответил я тем же тоном. Я ведь извинился, недовольно понизил тон лорд. А я приняла твои извинения, максимально ровно вторила ему я, начиная подозревать, что сейчас всё повторится вновь. Но одно не следует из другого. Я прошу оставить меня одну, разве это сложно? Я беспокоюсь за твою безопасность. Эдмунд попытался воззвать к моему чувству самосохранения, хотя я увидела в этом банальное желание просто настоять на своём. В самом-то деле, уже сутки прошли, а я всё жива. Не показатель ли? Не стоит. Моя ответная улыбка была откровенно фальшивой и нервной. Моей безопасности абсолютно ничего не угрожает. Не уверен, тихо пробормотал лорд, при этом глядя не на меня, а на подоконник. Затем резко рванул ко мне, отпихивая в сторону, и закричал не своим голосом: "Катя, берегись!" И тут оно бабахнуло. Так бабахнуло, что мы оба пролетели сквозь внешнюю стену, и если бы не фантастическая реакция Эдмунда, Быть мне размазанной по ближайшей скале. Но нет. Лорд извернулся, перехватил в воздухе меня, при этом сдавленно ругая сквозь стиснутые зубы, и плавно приземлился на один из крупных валунов внутреннего дворика. Затем глянул наверх, ргнулся снова и отскочил назад ещё метров на 5. И всё это со мной на руках. Туда, где мы только что находились, смачно шмякнулось что-то, что-то мягкое по звуку. Я вывернулась, хотя это оказалось непросто. Меня прижали к себе весьма крепко и тихонько ухнуло. Башня больше не существовала. На её месте клубилось нечто невообразимое. Словно живое, оно пузырилось, раскидывало во все стороны свои каменные щупальца. подтягивало ближе захваченные в луны и, кажется, их пожирало. Вот об этом я и говорил. Недовольно проворчал лорд, покрываясь чешуёй и отпрыгивая ещё дальше, когда одно из щупалец потянулось к нам. Что это? Не знаю, испуганно призналась я. Я такого не планировала, правда? Всё строго по рецепту. Напряжённо уточнил Эдмунд, не сводя взгляда с каменной химеры, которая потихоньку обретала различимые формы. По крайней мере, уже можно было рассмотреть голову и огромный щербатый рот. Не совсем, пробормотал я сconfужена, радуясь, что призраки не краснеют. Кажется. Подробности быстро «Я не нашла камень полуночи и не влила толику магии, как требовал рецепт, ведь я не маг. Но я заменила их камнем сумерек и добавила порошка, розового такого, название у него еще...» «Сусими?» — со стоном подсказал лорд, и я радостно щелкнула пальцами. «Точно! Сусими! На нем как раз было написано, что это заменитель магической составляющей». Сусеми нельзя мешать с мандрагорой, рявкнул Эдмунд, и снова отпрыгнув в сторону, уворачиваясь от прожорливых щупальц. Они магически несовместимы. До этого раздела я не дошла. Только и сумела пискнуть я своё оправдание, когда меня весьма небрежно перекинули на руки к подбежавшему Константину. Что происходит? Эксперимент, прошептала я подавлено, понимая, Что напортачила всерьёз? Моя, так сказать, презентация ко второму этапу. Каменный жеваглут? Я не совсем поняла, возмущённым или потрясённым был тон семнадцатого повелителя, глядящего в спину своему деду, отправившемуся унимать разошедшийся эксперимент. Но спустя секунду Константин вновь уставился на меня и потребовал объяснений. Кто его сделал? Я, честно призналась я, за одно аккуратно сняла с рук Лурда и отступила на пару шагов назад, на всякий случай. Как, откровенно удивился он. Секрет их создания утерян 500 лет назад. Я торопливо взглянула на монстра, чьи размеры уже превзошли размеры разрушенной башни, и отступила ещё на шаг. Каменное чудище, на чьей голове одна за другой распускались розы. А на шкуре поблёскивали золотые украшения, доверия не внушало. Особенно учитывая то, что всеми своими щупальцами оно пыталось поймать, а может, просто расплющить Эдмунда. Ну, вот такая я умная, сказала я глупость и удостоилась пронзительного взгляда Лорна. Тогда сумничи ещё и заставь себя слушаться, пока он не уничтожил мой замок. Резко приказал Константин и попытался схватить за руку. К счастью, ему это не удалось. Моя призрачность не позволила. Катерина. Неожиданно мягко повторил повелитель, не переставая одним глазом косить на монстра. Это не шутки. Если же Ваглота не подчинить сейчас же, он тут камня на камне не оставит. Секрет их создания не просто утерян, а уничтожен намеренно. потому что твари практически неуязвимы и питаются тем, из чего созданы. Ага. А наш же воглотик создан из камня и питается камнем. И замок тут из камня. Упс. А много он ест? По любопытствул я, тоже переключая внимание на противостояние призрака и монстра. Постоянно Стиснул зубы Константин, когда щупальце протаранило стену одной из хозяйственных построек и оставило в ней зияющую дыру. А почему именно я должна это подчинять? А кто его создал? возмутился лорд. Ну я, ответил я Хмура, внутренне признавая, что в целом он прав, и я обязана отвечать за свой промах. Но если бы я только знала, как Я ещё несколько минут помедлила, глядя на бесплодные попытки Эдмунда сделать хоть что-то, а затем решительно шагнула к окончательно сформировавшемуся живоглоту. Это кому каменному осминогу с огромными глазами и клыкастым ртом, и громко закричала. Эй, обжора! А ну слушай сюда. Это я, твой создатель. Плюх! Щупальце хлопнуло там, где я только что стояла. А ну возьми себя в руки! Что за манеры? Ты тварь дрожащая или создание магическое? Возмутилась я, удачно перепрыгнув на само щупальце. Не сметь конечность на леди поднимать. Катерина, ты что творишь? закричал Эд и рванул ко мне, но его перехватило щупальце и метким ударом отправило в ближайшую скалу. А вот это нехорошо. Он ведь призрак. Ожевоглото его смог ударить. Надо поаккуратнее. Молодец, спокойно похвалила я жевоглота, который после расправы над пятнадцатым лордом заинтересованно уставился на меня. А теперь поговорим. Меня зовут Катерина, а тебя? Вольфра задачно сморгнул, и из его бездонной глотки вырвался недоуменный рык. Да, тебя. Очень красивое причёска, кстати. Я всё говорила, осыпая живоглуто комплиментами о мощном телосложении и тюнинге из золотых украшений, которые наверняка были в том сундуке, и потихоньку приближалась к туше, шагая прямо по щупальцу. Что делать дальше, я пока не представляла, но искренне надеялась, что разберусь по ходу дела. Ну и если у тебя нет имени, то может, я смогу тебе помочь его выбрать? Монстр взволнованно заколыхался, что я восприняла как одобрение, принявшись неторопливо называть звериные клички. Началось с банальных Тузиков и Рыжиков, но жеваглот отрицательно качал головой и недовольно перебирал щупальцами. Наверное, со стороны мы смотрелись футуристично. На бобике жеваглот, кажется, обиделся, возмущённо затряс головой, и рядом осыпалось несколько розовых лепестков. Хм. Может, роза? Не очень уверенно предположила я. Судя по тому, что чудовище задумчиво замерло, его это заинтересовало. Я же вадушу, вьшись, начала перебирать дальше. Роз, Разан, Розалий. Живоглот протестующе фыркнул и меня осыпало буквально градом из лепестков. А разум, Розет, Разанчик. Возмущённый писк монстра был сродни воплю тысячи ворон. «Да что не так-то? Тогда, может, всё-таки Роза?» — устало переспросила я у привереды. Живоглот тихо фыркнул, но вновь не одобрил, и, словно на что-то намекая, уронил на меня целый бутон. «Да кто? Ну, Роза, Розочка! Уи-и-и!» — загласило чудовище, Едва не оглушив, изочмогла своими каменными губами. Чка! Господи. Так и помирить заново недолго. Стоп. Так ты дама? Чка! Согласилось со мной чудище и жеманно заморгала ресничками розами. Фу ты. Ну хоть с именем определились. Костя? Тихо позвала я лорда, пока семиметровый каменный осьминог по имени Розочка приглаживала свои шипастые космы, заколассившиеся пущи прежнего. А что дальше? Объясни ей правила. Так же тихо посоветовал мне лорд, при этом не торопясь подходить ближе. Пусть питается только в горах и не больше, чем центнер в сутки. Замок и пристройки не есть. Никого из гостей не трогать и уж тем более не бить и не убивать. Ну и так далее. Эдмунда до сих пор видно не было, так что пришлось верить на слово Константина. «Розочка!» — вложив в голову всю свою душевность, обратилась я к красотке. «Ты невероятно мила и очаровательна, но у меня к тебе серьезный разговор. Как насчет немного прогуляться в горы?»